14 июня 1522 года. Святой Елисей. Ее знобило. Ноги стали как из ваты. Когда утром Иеронимус фон Шпейер вошел в камеру, где была заперта Рихильда, женщина не смогла встать. Поднялась и тут же мешком осела на пол. Ремедиос Гаас подхватил ее и подивился тому, каким горячим было ее тело. Даже сквозь грубую рубаху кожа Рихильды обжигала ладони. Голова ее клонилась, глаза сонно закатывались, она еле ворочала языком. Ее потащили куда-то и заставили стоять и отвечать на вопросы, а она бормотала, бормотала, только бы угодить им, только бы наелись ее ответами и оставили бы ее одну — сгорать в этом огне.